Глава 2. Когда я вернулся на прежнюю стоянку на 63-й стрит, было без десяти четыре. Припарковав машину, я пересек парк -авеню и остановился поглазеть. В поле моего зрения находилось трое ковбоев на лошадях, важных участников необычайного состязания, и пятеро полицейских. Один из полицейских перекликался с шофером машины, который хотел завернуть на цаугол. Двое стояли у обочины и болтали, а еще двое сдерживали нескольких пешеходов, желающих подойти поближе к ковбоям. С ковбоями беседовал человек без лошади и без ковбойского костюма. Когда я двинулся дальше, полицейский, один из тех, что стояли у обочины, преградил мне путь и спросил. «Вы живете в этом квартале, сэр?» Я ответил, что не живу, но иду на вечер к Лили Роуэн, и он меня пропустил. Полиция любит? удовлетворять умеренные требования жителей, особенно если эти требования исходят от женщины, чей отец в течение 30 лет был руководителем окружного отделения Таммани, организации демократической партии Нью-Йорка. На другой стороне улицы припаркованных машин не было, их убрали. Но в 20 шагах от входа в здание стоял грузовик с кинокамерами, а дальше на Мэдисон-авеню еще один. Когда я уходил с Вульфом, У Лили Роуэн было 9 гостей, сейчас же собралось человек 20, а то и больше. Трое из вновь прибывших были ковбоями, так что вместе с Кэллом Берроу, Харви Гривом и Мелом Фоксом их стало шестеро. Остальные были просто горожанами. Все гости находились на террасе и стояли у перил. Половина на одном конце, половина на другом, оставив посередине свободными около 30 футов. Ковбои в своих огромных шляпах и Сласса лассо. В руках выстроились по прямой линии лицом к худощавому человеку в коричневом костюме. Рядом с тем стоял Роджер Дан. Я прислушался к словам худощавого. «Будет происходить. Я судья, и будет так, как я скажу. Я повторяю, что Гриф совершенно не практиковался. Тоже относится к Бэрру и Фоксу, так что вы все в равных условиях. Мне дала слово мисс Роуэн, и я не думаю, что вы хотите назвать ее «лгуди». Итак. Я даю команду. Но вы не двигайтесь, пока я не называю ваше имя. Запомните главное. Если вы падаете с лошади, то это всего лишь 4 фута. Здесь же до земли 100 футов. И вы уже не встанете. И так просто не пойдете. И еще никаких хулиганских выходок. Пешеходам не полагается находиться на этой стороне улицы с 4 до 5. Но если кто-то случайно выйдет из дома, а один из вас набросит на него петлю, то этой ночью Он уже не будет спать в отеле. Мы здесь для того, чтобы устроить забаву, а не для того, чтобы забавляться самим. Он взглянул на часы. Пора начинать. Фокс, я хочу что-то сказать, вмешался Роджер Данинг. Э, прости, Роджер, времени нет. Мы обещали начать вовремя. Фокс, приготовься, остальные разойдитесь. Он подошел к левому краю перил, взял со стула зеленый флаг и поднял его над древке. Мэл Фокс вышел на середину расчищенного пространства, широко расставил ноги и начал пробовать ласа. Остальные разошлись то направо, то налево и пристроились к линиям зрителей. Я нашел себе место между Лаурой Джей и Анной Кассадо. Наклонившись вперед, я глянул вниз. Трое ковбоев на лошадях и человек, который разговаривал с ними, когда я был на улице, теперь сгрудились на тротуаре на полпути к парк-авеню. Судья вытянул руку, с зеленым флагом и резко опустил ее. Человек, стоящий внизу с ковбоями, что-то произнес. Одна из лошадей выскочила и направилась со своим всадником к середине проезда между тротуарами с нашей стороны и припаркованными машинами с другой. Мел Фокс, перегнувшись в пояснице, нацелил вращающуюся петлю на движущегося всадника. Потом перенес ее вперед и отпустил. Когда она достигла асфальта, то оказалась в 20 футов от ковбоя на лошади. Фокс дернул ее на себя, у него оставалось 30 секунд до старта второго ковбоя. Он поднял ласса и хотел уменьшать петлю, но судья снова поднял секундомер, флаг опустился и появился всадник номер два. Второй бросок был получше, а ласса коснулась крестца пони, но все же не задело всадника. Фокс снова вытащил его, чуть пошире расставил ноги и приготовился к новой попытке. На этот раз она почти удалась. Анна Касада, стоявшая слева от меня, взвизгнула, когда веревка, мягко опустившись превосходным кольцом, смахнула шляпу ковбоя. Публика захлопала, а человек в окне из дома напротив закричал «Браво!». Фокс вытащил Ласса, что-то сказал, слов я не расслышал из-за общего шума и отошел в сторону. Судья выгребнул. «Винг!» На парапет забрался молодой парень в пурпурной рубашке и рабочих ботинках. Он выглядел неуклюжим, но в субботу вечером я видел его крепко сидящим на неосерданной кобыле, одной из самых непокорных полудиких лошадей, которых я когда-либо встречал. Конечно, я описываю события далеко не как специалист. На парапете он выглядел таким горячим. При первой попытке его петля неожиданно взметнулась резко вверх, может быть из-за воздушного потока. При второй упала на крышу машины, стоящей у обочины противоположного тротуара, а при третьей ударилась об асфальт в десяти футах перед лошадью. Следующий был Харви Грифф. Поскольку в течение того месяца, что я провел на ранчо Лили, он сделал для меня массу приятного, и я, естественно, болел за него. Лили что-то крикнула ему с другого конца террасы, и он кивнул ей. Затем забрался на парапет и начал свои броски. Его первая попытка оказалась ужасной. Лассо загнулась и петля затянулась на полпути к земле. Его второй бросок был прекрасен. Петля окружила ковбоя, как колечко сигарного дыма кончики пальцев. Харви четко рассчитав время дернул, лассо, и петля затянулась. Публика разразилась криками восторга. Плененный ковбой натянул поводья и лошадь остановилась. Одной рукой он ослабил петлю и перебросил ее через голову. Как только петля освободилась, судья крикнул. 30 секунд, и Харви втащил лассо. При третьем броске петля опустилась вниз, круглая и плоская, но с опозданием на 30 футов. Когда судья назвал имя Берру, и Келл вышел вперед, стоящая справа от меня Лаура Джей пробормотала. Ему не следовало бы пытаться. Возможно, она бормотала это для себя. Но мое ухо находилось совсем рядом, так что я повернул голову и спросил, почему. Кто-то украл его лассо, ответила она. Украл? Когда? Как? Он не знает. Он положил его в стенном шкафу вместе со шляпой. Оно исчезло. Мы все его искали, но не нашли. Он взял веревку, что была на том седле, но она новая и жесткая и не годится для состязаний. Ему не стоило бы участвовать. Она замолчала. Я оглянулся. Флаг опустился, и Кел приступил к делу. Учитывая, что он пользовался незнакомой и новой веревкой, можно было бы... Считать, что Кэлл проделал все не так уж плохо. Его петли опускались вниз точно очерченными, но первая из них была короткой, вторая широкой, а третья ударилась об асфальт как раз перед тем, как на это место ступила лошадь. Ни один из двух последних ковбоев, одного звали Лони, а другого Халкомб, не справились так же хорошо, как он. Когда третья петля Халкомба ударилась о кромку тротуара под нами, судья выкрикнул «Второй раунд!». Начинается через 2 минуты. Все остаются на местах. Всего было запланировано 3 раунда, так чтобы каждый участник имел в сумме 9 попыток. Роджер Данинг устроился рядом с судьей на тот случай, если бы решение пришлось выносить с учетом формы петель и того, насколько близко к цели они ложились. Но поскольку одна из попыток Харви Грива удалась, полностью необходимость в этом отпала. Во втором раунде наездник снова был пойман только один раз, И это сделал Фокс. Харви поймал лошадь. В третьем раунде удача выпала двоим. Халкомбу и Харви. Оба они поймали по одному ковбою. По сумме трех раундов победителем первого чемпионата по набрасыванию ласса, скорее киданию ласса с высоты в 100 стал Харви Грифф. Он принял поздравления и торжественный галоп на лошадях пяти своих соперников с хорошо знакомой мне улыбкой. А Когда его поцеловала приятельница Лили, которая с успехом выступала на Бродвее и знала, как нужно целоваться на сцене и вне ее, его лицо стало таким же розовым, как рубашка Нэн Кармин. Анна Касада сорвала пучок полыни и воткнула ее под ободок шляпы победителя. Лили провела нас в гостиную, где все гости собрались возле чутил лошади, и Роджер Данинг готовился начать поздравительную речь. Подождите минутку, остановил его Кэл Берроу. Это должно находиться здесь. С этими словами он повесил на зедлов веревку, которой пользовался на соревнованиях. Обернувшись, он метнул вправо и влево взгляд своих серо-голубых глаз. Я не хочу начинать суматохи сейчас, но я выясню, кто взял мою ласса, и тогда ему придется иметь дело со мной. Он двинулся в проход между гостями, а Данинг положил. Руку на сиденье седла и начал речь. У него было узкое костлявое лицо со шрамом на щеке. «Все прошло как нельзя лучше», — сказал он. «Слава богу, обошлось без неприятностей, вроде того, что кто-то свалился бы вниз». «Я хотел натянуть сетку!» «Громче!» — крикнул Мел Фокс. «Ты просто раздражен, что не победил!» — огрызнулся Даннинг. «Я хотел натянуть сетку, но все отказались!» Это великолепное седло с гвоздями и заклепками из настоящего серебра было сделано Моррисоном вручную, и мне нет необходимости объяснять вам, что это означает. Оно дар Мисс Лили Роун, и я хочу от имени всех участников поблагодарить ее за щедрость и гостеприимство. Теперь я объявляю Харви Грива неоспоримым победителем первого и единственного в своем роде состязания, которое когда-либо проводилось в доме на парк-авеню или перед моим домом. И я вручаю приз. Это великолепное седло. Дар мисс Лили Роуэн. Пожалуйста, Харви, это все твое. Последовали аплодисменты и приветствия. Кто-то крикнул речь. Все остальные поддержали его. Харви подошел к чучелу лошади, положил руку на седло и повернулся к публике. Я должен сказать, начал он, что если бы я попытался произнести речь, то вы бы отобрали у меня седло. В моей жизни я произносил речь всего единственный раз. Это было, когда моя кобыла потеряла почву под ногами. Но сейчас я ее повторять не буду, она не годится. Вы все знаете, что мне просто повезло. Но я здорово рад, что победил, потому что уже давно приглядывался к этому седлу. Меня поцеловала леди, и я совсем не возражал против этого. Но я проработал у мисс Лили Роуэн больше трех лет, и она меня никогда не целовала. «Так вот это мой последний шанс!» Вскрикнув, Лили подбежала к нему, положила руки на его плечи и поцеловала сначала в одну щеку, потом в другую, и он опять покраснел. Двое мужчин в белых пиджаках прошли в гостиную через арку, неся подносы, заставленные бокалами с шампанским. В нише музыканты, один за роялем, а двое со скрипками начали «Дом на ранчо!». Неделю назад Лили советовалась со мной по поводу того, не убрать ли ей ковер и не устроить ли танцы по ковбойски. Я ответил ей, что сомневаюсь, будет ли кто-нибудь из ковбоев, как мужчин, так и девушек, знать, как танцевать. А остальные тем более. Лучше пусть Восток просто встретится с Западом. Лучший способ насладиться шампанским, во всяком случае для меня, это выпить залпом первый бокал, а остальные тянуть маленькими глотка. Лили в качестве хозяйки была занята я смог пробраться к ней только после того, как сделал пару глотков из второго бокала. «Черт побери!» – воскликнул я. «Я бы тоже забросил ласса, если бы знал, что ты собираешься целовать победителя». Она засмеялась. «Ха-ха! Если бы я поцеловала тебя перед публикой, то все женщины завидовали бы мне, а мужчины попадали бы в обморок». Я покрутился в гостиной, желая продемонстрировать свою общительность. Потом отошел к стулу, стоящему на террасе, у полыни между Лаурой Джей и одним из местных уроженцев. Поскольку я не слишком хорошо знал этого человека и не особенно любил его, то не стал извиняться за вмешательство. Я спросил у Лауры Джей, нашел ли Кел свою веревку. А она ответила, что вряд ли, но последние полчаса она его не видела. И Я тоже заметил я. Он не появлялся поблизости, а я хотел спросить, не нашел ли он ее. И Вейда Экслера я тоже не видел. А вы... Она взглянула на меня в упор. «Нет, а в чем дело?» «Да ни в чем особенно. Думаю, вы знаете, что я занимаюсь детективной работой». «Знаю. Вы работаете на... с Нировульфом?» «Я работаю на него. Здесь я, конечно, не по делу. Я друг мисс Роуэн. Но у меня привычка все замечать. А Вейда Экслера я не видел ни во время состязаний, ни позже». Я знаю вас лучше, чем остальных, если не считать Харви Грива, ведь мы сидели рядом за ленчем. Вот я и подумал, что могу просто подойти к вам и спросить. Спрашивайте не у меня, спрашивайте у мисс Роуэн. О, это не так важно. Но меня удивляет пропажа веревки Кэлла, я не понимаю, зачем. Я не договорил, потому что Кэл Берро стоял рядом. Он подошел сзади, и поэтому, когда вышел вперед, то оказался передо мной совершенно неожиданно. Он сказал своим тихим, спокойным голосом. «Можно тебе на минуточку, Арчи?» «Где ты был?» «Вмешалась Лаура». «Неподалеку». «Я поднялся». «Ты нашел свою веревку?» эм... «Мне нужно кое-что тебе показать», ответил он и, заметив, что Лаура хочет встать, бросил резко, но не повышая голоса. «Ты, Лаура, останешься здесь». «Ты слышишь меня?» Это была команда. И, судя по выражению ее лица, первая, которую он отдавал ей. «Пойдем, Арчи», — сказал он и двинулся вперед. «Мы прошли по террасе и свернули за угол дома». С этой стороны терраса имела всего лишь 6 футов в ширину, но рядом находилась площадка, на которой можно устроить корт для бадминтона и не один. Кат с вечно зелеными растениями, убранные с террасы, были перенесены сюда. Келл прошел мимо них к двери помещения, которые Лили называла «хибарой». Она использовала ее как кладовую. В субботу Днем там висели куропатки. Он открыл дверь, и когда мы вошли, захлопнул ее. Свет падал только из двух маленьких окошек в дальнем углу, поэтому даже днем здесь было полутемно. «Осторожно, не наступи на него», — предупредил Кэл. Я повернулся, протянул руку к выключателю и щелкнул им. Тут же я отпрянул назад, потому что прямо передо мной лежал Вейт Эйслер. Когда я снова шагнул вперед и присел на корточки, Кэл сообщил. Нет смысла щупать его пульс. Он мертв. Так оно и было. Кровь залила большую часть его лица, губы и высунутый язык. Изумленные глаза были широко раскрыты. Его шею обвивала веревка, причем так много раз, дюжину или больше, что содралась кожа. Оставшаяся часть веревки была сложена у него на груди. «Это моя веревка», — сообщил Кэл, подтвердив мою догадку. «Я искал ее и нашел». Я собирался взять ее, но потом решил, что лучше не надо. «Ты рассудил верно». Я встал на ноги и встретил его взгляд. «Это ты сделал?» «Нет, сэр». Я посмотрел на часы без двадцати шесть. «Хотелось бы верить тебе». «И до расследования я тебе верю». «Последний раз я видел тебя, когда ты брал бокал с шампанским». «С тех пор прошло более получаса, а это немалое время». Я искал веревку. Когда я выпил свой бокал, то спросил мисс... Роуэн, не возражает ли она против того, чтобы я поискал свою веревку? И она ответила, что не возражает. Мы уже искали ее раньше и в доме, и на улице. А когда я вошел сюда, то сразу нашел ее. Тогда я присел на этот ящик подумать и решил, что лучше всего позвать тебя. Эта дверь не была заперта? Нет, сэр. Она была прикрыта, но не заперта. Такое было возможно. Кладовая часто оставалась незапертой в дневное время. Я огляделся. Здесь собралось много всякого хлама. Чемоданы, стулья, карточные столы, старые журналы на полках. Но в передней части, там, где мы находились, было пустое пространство. Как будто ни одного признака того, что Эйслер сопротивлялся. Но трудно предположить, что мужчина будет спокойно стоять и ждать, пока ему накинут петлю на шею. Разве что он был умертвлен до этого. Но каким образом? Слева лежали трехфутовые прутья из нержавеющей стали, предназначенные для подпорки деревьев. Я подошел к ним и уже протянул руку, но спохватился и тут же отдернул ее. Один из них мог оказаться важной уликой, тем более, что верхний прут лежал поперек других. Если бы у меня были перчатки и лупа, и если бы не было спешки, и Кэл не буравил меня глазами, я бы поискал эти улики. Я открыл дверь, предварительно прикрыв ручку своим носовым платком, и вышел. На задней стороне дома было шесть окон, кроме двух в дальнем углу, из комнаты служанки и ванной. Вид из них на кладовку и доступ к ней загораживались вечнозелеными растениями. Я вышел обратно, закрыл дверь и сказал Кэллу, «Дело обстоит так. Если я хочу сохранить лицензию, то должен вызвать еще, прежде чем кто-нибудь уйдет. Вейду Эйслеру, я ничего не должен, но я друг мисс Роуэн, и для нее это будет большой неприятностью, когда ты заметил исчезновение веревки». Он открыл рот, чтобы ответить, и тут же закрыл его, потом покачал головой. «Чак побери. Выходит, что я сделал ошибку», — сказал он. «Не следовало бы снять веревку и найти ее где-нибудь в другом месте. Тебе следовало бы полюбить черта». Для полицейской лаборатории сущий пустяк доказать, что она была у него на шее, когда ты спохватился в первый раз. Но я же рассказал тебе о том, что случилось прошлой ночью, и как я был расстроен, и ты обещал держать все в тайне. И я, конечно, знал, что не могу ожидать от тебя действий, согласованных с моими, пока мы не сделали этого. Вот почему я пошел позвать тебя. И если ты сейчас не займешься этим, то я не знаю, что делать. Господи, воскликнул я. Хотя на самом деле не особенно был возмущен. «А что ты думал, что я принесу тебе бутылку шампанского?» «Когда ты в первый раз схватился веревки?» «Точного времени, я не знаю. Это было после твоего отъезда, минут через двадцать. Все приходили и складывали вещи в тот шкаф. Ну и я оставил ее там. Я подумал, что потом заберу ее. Ты сам положил ее в стенной шкаф?» «Да, на полку. А сверху свою шляпу. Шляпа осталась на месте, а веревка исчезла». «Ты рассказал кому-нибудь об этом сразу?» «Я обыскал весь шкаф, а потом сказал Лауре». Она сообщила «Мисс Роуэн». «Мисс Роуэн» спросила у всех, кто был, и некоторое время даже помогала нам с Лаурой искать ее. Но потом начали приходить новые гости. К «Тому времени, когда ты хватился веревки, кто-нибудь из них уже пришел? Был ли кто-нибудь из гостей, кроме тех, кто завтракал с нами?» «Нет, сэр». «Ты уверен?» «Достаточно ли уверен, чтобы сказать «нет»?» «Не так уж много таких вещей, в которых человек может быть абсолютно уверен. Возможно, пришел кто-нибудь, кого я не видел. Но я был там и должен был...» «Ладно, отложим это». Я взглянул на часы. «Без пяти шесть». «А где находился Вейд Эйслер, когда ты хватился веревки?» «Не знаю». «Когда ты в последний раз видел его?» «Как я могу сказать точно?» «Я не следил за ним». «После того, как исчезла веревка, ты его видел?» «Подумай секунду, это важно». Подумать десять секунд». Он поджал губы, закрыл глаза и просидел так все десять секунд, прежде чем открыть их. «Нет, сэр, не видел. Ты достаточно уверен в этом?» «Я уже сказал». «Окей. Имел ли кто-нибудь еще зуб на Вейда Эйслера? Ты не знаешь?» «Я бы не сказал, имел зуб, но в любви ему никто бы не стал объясняться. Как бы там ни было, кто-то из тех, кто завтракал с нами, убил его». У тебя есть какие-нибудь соображения на этот счет? Нет, сэр. Я не думаю, что кто-то из них мог это сделать. О, как великодушно. Не будь таким. У меня осталось масса вопросов, но с ними придется подождать. Что, если я оставлю тебя, а сам пойду в дом? Необходимо уведомить мисс Роун и вызвать ищеек. А ты останешься здесь и будешь держать руки подальше от этой веревки. Нет, сэр. Мне нужно увидеть Лауру. Я должен сказать ей, чтобы она промолчала о прошлой ночи, если они начнут ее расспрашивать. «Ты этого не сделаешь», — сказал я твердо. «Ты можешь вообразить, что знаешь, как превзойти специалистов, но на самом деле ты этого не знаешь. Начиная с этого момента, каждое движение, проделанное любым человеком, будет зарегистрировано, и если ты пойдешь и отзовешь ее от обезьяны, то что скажет она и что скажешь ты, когда вас спросят, зачем вы это сделали. Ты только все усложнишь. Если ты не дашь мне слова, что будешь торчать здесь, то я просто открою дверь и позову мисс Роуэн. А она вызовет полицейских. Он поднял подбородок. «Ты сказал, что веришь мне». «Я и верю. Если я изменю свое мнение, то тебе первому сообщу об этом. Я обещал сохранить в тайне то, что ты рассказал мне, и сделаю это, если ты сдержишь свое слово». «Мы обсуждали достоинство седла. Идет?» «Я не собираюсь посвящать Лауру в подробности, но если бы я только мог сказать ей...» «Нет. Возможно, она и так не расскажет о ночном происшествии, но если и расскажет, то ничего страшного не произойдет. Ты умолчал об этом факте только потому, что не хотел ее волновать». «Все что-то пропускают, когда полицейские задают вопросы. Позвать мисс Роуэн?» «Нет. Я останусь здесь». «Выйди отсюда и стой у двери. Ты уже дотронулся до ручки дважды, и этого достаточно. Если кто-нибудь придет, не впускай». Еще раз прибегнув к помощи своего носового платка, я открыл дверь. Пропустив Кэла, я перешагнул через порог и толчком захлопнул ее. «Пока», – бросил я и ушел. Пройдя через черный ход, я заглянул на кухню на тот случай, если Лили окажется там. «Рояль и скрипки исполняли. Эти отрады не мне принадлежат». Лили была на террасе. Я поймал ее взгляд и сделал знак, чтобы она подошла. Затем направился в столовую, и когда она вошла следом за мной, закрыл дверь. «Один вопрос. Когда ты в последний раз видела Вейда Эйслера?» Она вскинула голову и закрыла глаза, пытаясь вспомнить. «У нее есть несколько черт, которых я недолюбливаю, но эта черта была моей. Никаких что или почему?» Я задал ей вопрос, и она искала ответ. Этот процесс занял у нее больше времени, чем у Кэлла. «Э, вскоре после того, как ты уехал, начала она. Он поставил на поднос пустую чашку, и я спросила, не хочет ли он еще кофе. Он ответил нет. Но кто-то хотел еще, а кофейник был пуст. Я взяла его и пошла на кухню. Феликс и Роберт спорили о том, когда следует ставить шампанское на лед. Мне пришлось послать Фриду отнести кофе на террасу, а самой успокаивать их. «А кто спрашивает?» «Об Эйслере?» «Никто. Ты долго оставалась на кухне?» «О, минут десять. С Феликсом бывает трудно». «А потом, когда ты вернулась обратно, ты видела Эйслера? Он был там?» М -м -м -м. «Не заметила». Они разбрелись по всей террасе. Часть осталась в гостиной. Потом подошла Лаура и сказала, что исчезла веревка Келла Берру. Я пошла и помогла им искать ее, а затем начали приходить гости. «Когда ты обратила внимание, что Вейда Эйслера нет поблизости?» «Немного позже. Роджер Даннинг ходил, чтобы с ним кто-нибудь побеседовал и спросил у меня, где мистер Эйслер. Я не знала и не стала интересоваться, так подумала, что он ушел, не потрудившись поблагодарить меня за завтрак. Он мог бы...» Она наклонила голову. «Это уже четвертый вопрос. В чем дело?» Кэл Бэрроу искал свою веревку и нашел тело Эйслера в хибарке с веревкой на шее. Он вернулся сюда и позвал меня. Сейчас он там караулит дверь. «Ты сама позвонишь в полицию или хочешь, чтобы я позвонил?» Я взглянул на часы четыре минуты седьмого. Прошло уже шестнадцать минут с того времени, как я узнал об убийстве. «Этого достаточно». «Нет», – произнесла она. «Да», – сказал я. «Вейд Эйслер повесился?» «Нет». Он не висит, он лежит на полу. К тому же, после того, как петля затянулась, веревка была закручена на шею дюжину раз. Сам он не мог этого сделать. Но кто мог? Нет. Да, но все-таки я рад, что так получилось. Я хочу сказать, рад тому, что я здесь, когда такое случилось. Ты хочешь, чтобы я позвонил? Она сделала глотательное движение. Нет, я сама. Это мой дом. Потом дотронулась до моего рукава. «Я чертовски рада, что ты здесь». «7-3-100. Я повторяю номер. Семь. Треплешься». «Что ж, мне это нужно. Это поможет. Я позвоню из спальни». Она уже направилась к телефону, но я задержал ее. «Хочешь, чтобы я собрал гостей и сообщил им, что придут полицейские?» «О, Боже. Здесь, в моем доме. Но это, конечно, обычная процедура». «Так полагается по этикету, когда у вас званый вечер и кто-то находит одного из гостей мертвым, то вы собираете остальных и объявляете об этом, а потом добавляете, что надеетесь, что они придут снова и... «Не болтай». «Хорошо». Она повернулась и пошла, а я опередил ее, чтобы открыть перед ней дверь. Машина полицейского патруля болталась, по-видимому, где-нибудь поблизости, так что времени оставалось немного. Я вышел на террасу и крикнул... «Все в дом! Не шагом, а бегом! Все в дом!» И пошел в гостиную, где взгромоздился на стул. Мне хотелось видеть их лица. Редко доводится извлечь какую-нибудь пользу, руководствуясь выражениями лиц, особенно если этих лиц больше двадцати. Но всегда думаешь, а вдруг? Гости, находившиеся в гостиной, поторопились подойти ко мне, а те, которые были на террасе, присоединились к нам. Я повернулся к музыкантам, Щелкнул пальцами, и они оборвали мелодию. Мэл Фокс, голосом, изменившимся от шампанского, сказал «И она пошла и принесла мне седло». Раздался смех. «Когда в течение часа люди пьют шампанское, то им немного нужно, чтобы рассмеяться». Я поднял руку и помахал ей. «У меня плохие новости. Мне очень жаль, но это так. В одном из помещений дома найдено мертвое тело. Тело Вейда Эйслера. Я видел его. Он убит». «Мисс Роуэн извещает полицию и попросила меня сообщить вам. Конечно, до приезда полицейских никто отсюда не выйдет». Звуком, разорвавшим тишину, оказался не возглас удивления. Это было хихиканье Нэн Кармин. Потом Роджер Данинг спросил «Где он?», а Лаура Джей метнулась к двери на террасу. Проходя через арку возникла хозяйка дома, и лица, выражения которых я так хотел увидеть, отвернулись от меня». Лили подошла поближе и сказала слишком звонким голосом. «Я сама пригласила вас сюда. Вот почему вы все в этом доме. Я не слишком придерживаюсь правил, но сейчас мне просто необходимо знать одно из них. Что должна делать хозяйка, когда один из гостей убивает другого? Наверное, мне следует извиниться, но кажется не...» Я спустился со стула. Встречать полицейских было не моим делом. Это дом Лили, и она находилась на месте. Кроме того, первыми должны появиться машины полицейского патруля. Одна или две. Специалисты из отдела по расследованию убийств приедут позже. Обойдя толпу, сбившуюся вокруг Лили, я направился к двери в другой стороне гостиной. За нею была комната, которую Лили называла собачьим питомником. Собака одного из гостей испортила там однажды ковер. Здесь были книжные полки, письменный стол, сейф, пишущая машинка и телефон. Я подошел к телефону, чтобы позвонить по номеру, который мог бы набрать с закрытыми глазами. Дневные свидания Вульфа с Орхидеями проходили от 4 до 6, так что он должен был уже спуститься вниз в кабинет и ответить сам. Так оно и было. «Да», — ответил он. «Это я. Звоню из библиотеки квартиры мисс Роуэн относительно Вейда Экслера». Того, у которого широкая физиономия и царапин на ней. Когда он э, назвал вас Нира, то вы подумали, что он человек весьма неприятный. И я прочел это по выражению вашего лица. Подумал, подтвердил Вульф. И сейчас так думаю. Кто-то еще подумал то же самое. Его тело было найдено в кладовой, здесь, наверху. Задушен с помощью веревки. Полиция на пути сюда, Так что я не имею понятия, когда вернусь домой. Кроме того, я решил, что вам надо знать об этом. Ведь Кремер, вероятно, захочет побеседовать и с вами. Человек найден убитым всего через несколько часов после того, как он завтракал с вами. Попробуйте убедить Кремера, что вам ничего не известно. Попробую. Что ты об этом знаешь? То же, что и вы. Ничего. Это чертовски неприятно. Но куропатки были превосходно приготовлены. Передай мисс Роуэн привет. Я пообещал, что передам. «Собачий питомник имеет еще одну дверь. В холл». Я вышел этим путем и направился к Хибаре. Как я и ожидал, Кэл был не один. Он стоял, скрестив руки и прислонившись спиной к двери. Напротив него, вцепившись в его кулаки, стояла Лаура Джей. Ее голова была откинута назад, и она что-то очень быстро говорила, но так тихо, что я не мог разобрать слов. «Разойдитесь!» – крикнул я. Она повернулась на каблуках и с вызовом посмотрела на меня словно призывая подойти поближе. Я подошел. Вы законченная идиотка, сказал я, подойдя к ней вплотную. Бросьте это настроение, будьте серьезнее. Она думает, что это я убил его, сообщил Кэл. Я пытался объяснить ей, но она... Она зажала ему рот своими руками. Он взял ее руки в свои и отвел их. Он знает обо всем, я ему рассказал. Кэл, ты не мог, ты не должен был. Я схватил ее за локоть и повернул лицом к себе. «Если вы хотите и дальше продолжать в том же духе», – сказал я, – «то обвейте его шею руками и начинайте оплакивать. Когда я толкну вас в бок, то это будет означать, что полицейский уже близко, и вы заплачете громче, а потом повернетесь и издадите вопль. А когда тот будет совсем рядом, скажем, в 10 футах, вы наброситесь на него и начнете царапать ему лицо. Это отвлечет его внимание. Кэл сможет выбежать на террасу и броситься с нее вниз головой. «В вашем котелке есть что-нибудь, кроме воздуха?» «Что вы ответите им на вопрос, почему вы метнулись на поиски Кэла после того, как я объявил новость об убийстве?» «Что вы хотели первой поздравить его?» Она закусила губу, повернула голову, чтобы посмотреть на Кэла, потом еще раз, чтобы посмотреть на меня, и двинулась прочь. Один медленный шаг, потом еще, наконец она исчезла. И как раз вовремя. Едва она зашла за первое вечно дерево, как раздался звук открывающейся двери, и я повернулся, чтобы поздороваться с вновь вошедшим. Это был полицейский.